Глава четвертая. сен прервал свой рассказ и глубоко вдохнул, словно ему вдруг понадобилась вся свежесть ночи. В конце концов, наверное, существует нечто такое, чего не уничтожить. Право же можно поверить, что человека ничем не сокрушить. Такая эта порода, над ней нелегко одержать победу. И иезуит наклонился к огню, вынул горящую ветку и поднес к сигарете. От цветы пламени пробежали по его длинным седым волосам, по сутане и по лицу, словно вытесанному топором и похожему на те каменные изваяния, чьи обломки он неустанно отыскивал в недрах земли. С наступлением ночи он, казалось, обращал внимание только на звезды. Но Сен-Дени хорошо знал иезуита, и этот отрешенный взгляд, устремленный ввысь и будто перебиравший четки бесконечности, не мог его обмануть. Да, отец мой, вы, несомненно, правы, когда призываете меня отчасти отказаться от своих привычек. Признаюсь, мне все труднее рассказывать, я все больше озадачен, а ночи, даже самые звездные, дарят только красоту, но не разрешают вопросов. Но вернемся к Минне. Ведь это ей мы, как видно, обязаны появлением в самом сердце земли Уле, на холмах Слоновьего заповедника, которым я нынче заведую, знаменитого члена иезуитского ордена, для которого изучение доисторических эпох до сих пор считалось единственным земным интересом. Но, быть может, «Великий Орден тоже обуреваем желанием провести следствие и вам поручил собрать досье, чего ведь только не говорят об иезуитах». Он посмеялся в бороду, и отец Тассен вежливо улыбнулся в ответ. «Значит, вернемся к Минне». Она рассказала, что шесть месяцев была совершенно счастлива, а потом офицер получил приказ о переводе на другое место. Ни он, ни Минна не предвидели такой возможности, хотя ее можно было предусмотреть. Но их счастье было таким безграничным, что не допускало и мысли о конце. Офицеру дали на сборы сорок восемь часов, и он немежко решил бежать с Минной во французскую зону. Она объяснила, что они выбрали французскую зону, потому что у французов репутация людей — Которые больше понимают в любовных делах. Им, как видно, нужна была помощь. Но они сделали большую ошибку, посвятив свой замысел дядю. Поскольку тот весь погряз в нелегальных делишках, им казалось, что тут тонным и посодействует. Дядя спрятал Игоря у своего дружка, а потом выдал его русским. Трудно понять, что его на это толкнуло. Может, и патриотизм ведь хотя бы одним русским офицером будет меньше. А может, наоборот, желание угодить властям. Но, возможно, просто Минна привлекала его как женщина. Минна высказала это предположение мимоходом, словно и не подозревая вовсе, какие бездны тут приоткрылись. Шелшер не дрогнул. Он продолжал курить трубку, только крепче обхватив ее пальцами, чтобы почувствовать ладонью дружеское тепло. Возможно, что в это время он уже окончательно принял решение, так удивившее всех, кто его знал, кроме Хааса. Он-то, надо сказать, предвидел все заранее. У всех этих бывших мехаристов в головах маячит отец Фуко, сказал он в один из своих редких и кратковременных наездов в Форт-Лами. И Шелшер не исключение. Сноска Шарль Эжен де Фуко, 1858-1916, французский кавалерийский офицер, исследователь Африки, ставший монахом, канонизирован в 2022 -м. Короче говоря, продолжала Минна, Игоря арестовали, и она никогда больше ничего о нем не слышала. Но ну, а сама она вернулась в капеллу. За прогул ей вычли недельное жалование. Она снова жила у дяди. В то время в развалинах Берлина было почти невозможно найти жилье, и Минне казалось естественным поселиться в своей комнате. К тому же ей все стало безразлично. Дяде, благодаря его связям, нетрудно было добывать уголь, А у нее, если и остались еще какие-то чувства, то разве что ненависть к холоду. Но она с трудом переносила атмосферу царившую в Берлине. Мечтала убежать, уехать куда-нибудь далеко, очень далеко, туда, где более мягкий климат. При виде каждого русского солдата у нее щемило сердце. Видно, ей не хватало и витаминов, потому что все время было ощущение, будто она подыхает от холода. «Конечно», — сказала она шалшеру явно стараясь быть справедливой и каждому отдать должное. Дядя был с ней довольно мил, поставил к ней в комнату большую печку, которая топилась круглые сутки. Но она мечтала жить в Италии или во Франции. Солдаты, которые оттуда возвращались во время войны, рассказывали об этих странах с восторгом, Показывали снимки апельсиновых садов синего моря и мимоз, как в той песне «Кэнст Дудасланд, Ты знаешь край, где мир и лавр цветет, глубокий чист лазурный небосвод. Цветет лимон и апельсин золотой, как жар горит под зеленью густой. Ты был ли там, туда-туда с тобой? Хотела б я укрыться, милый мой». Перевод Тютчева. Она часто пела эту песню «Миньоны» на публике, пока в один прекрасный день, уже в самом конце войны, один эсэсовский офицер не вышел на эстраду и не дал ей пощечину. Потом ее допрашивали в гестапо, обвиняя в том, что она с издевкой поет песни об отступлении германской армии из Средиземноморья. Она искала работу на юге, и спрашивал о ней военных из оккупационных войск. В конце концов, пианист из капеллы помог осуществить ее мечту. Он участвовал в тунисской кампании в составе африканского корпуса и проездом завязал знакомство с хозяином ночного кабары. Там наверняка можно устроиться. Сложнее всего было выправить необходимые документы, на это ушли все ее сбережения. Но, слава богу, ей чуть-чуть повезло, и через три месяца она уже была в Тунисе, выступая с номером стриптиза в корзине цветов. Там она прожила год, в общем, не жалуясь, несмотря на более холодную зиму, чем она ожидала, и, конечно, на клиентов, которые к ней приставали. Но, странное дело, у нее так и не проходило стремление сбежать, уехать еще дальше, все равно куда. Она вдруг рассмеялась и поглядела на Шелшера. «Вы, я вижу, скажете, что я вечно чем-то недовольна». Но так в самом деле и было. Какое-то смутное томление. Потребность быть где-то только не здесь. Однажды вечером хозяин кабаре, тучный тунисец, который был с ней довольно мил, он не любил женщин, отвел ее в сторону, И спросил, не хочет ли она поработать в баре отеля в Форт-Лами. Надо обслуживать бар иногда петь, голос иметь не обязательно, а главным образом быть приветливой с клиентами. Нет, это не такое заведение, как она думает, снисходительно сообщил он в ответ на вопрос, который она сразу же задала. Наоборот, это очень приличное место. Просто там, в чаде... Много одиноких мужчин, которые приезжают из глуши и нуждаются в обществе. Она знала, что форт Лами далеко, на другом краю пустыни, в самом сердце Африки, что это совсем другой мир. Там она, наконец, утолит свою жажду тепла. Даже в Тунисе ей порой бывало невыносимо. Вот почему, сама не зная как, она оказалась на террасе Чадьена, откуда по утрам можно видеть тысячи птиц на песчаных отмелях. Проснувшись, она прежде всего бежала поглядеть на птиц. Она обслуживала бар и дансинг, и, вопреки ее опасениям, Хабиб никогда не принуждал ее спать с кем бы то ни было, кроме одного раза поспешно поправилась она. Шелшеру было ясно, что об этом случае она просто забыла. Он не стал ее дальше расспрашивать, но она сама поторопилась рассказать об этом. Да, как-то раз Хабиб вошел в бар и коротко сказал, «Сандро, ты не откажешь, если он попросит». И Сандро действительно попросил. И она, конечно, сказала «да». Она замолчала, но так как Шелшер никак на это не отреагировал, она посмотрела на него с некоторым вызовом и пожала плечами. Знаете, я таким случайностям уже не придаю никакого значения. Важно совсем не то. А что именно важно, она не сказала.